Глава шестая. И еще было у мамы в характере что-то такое, ну, прямо поразительное, почти волшебное. Знаете, бывают такие ящички. Откроешь один, а в нем другой, а в другом третий. И всегда остается еще один ящичек про запас. Сколько не открывай. Джеймс Мэтью Барри. Питер Пен. В кабинет к верховной Я заходила как на прием к стоматологу, причем на повторный, на котором пару раз пролеченный зуб опять будут сверлить, ковырять. В общем, с ощущением безысходности надо и покорности судьбе. Но зайдя так, удивилась, что на минуту забыла о надоевшей многократной повторности. Во-первых, кабинет вся верховный был крошечным. Едва один диван уместился. Во-вторых, зеркальным пол стены, потолок, а третьим удивлением стала сама верховная. Она представлялась важной дамой в строгом костюме или платье-футляре при макияже, украшениях и каблуках, пожилой представительной и властно сидящей минимум в шикарном кожаном кресле. А оказалась уставшей молодой женщиной, на вид слегка за 30. Омыла дрявых джинсах и серой спортивной майке. Сухощавая, загорелая, без единого амулета, она сидела на диване поджав поджевывая ноги и смотрела в зеркальный потолок. Д "Добрый вечер". От когнитивного диссонанса я запнулась и неприлично уставилась на ведьму. "Как же они похожи, с провожатой! Как мать и дочь?" Вернее, если бы я не предполагала, сколько лет верховной, а ей по-любому должно быть к сотне, то сказала бы как сестра и сестра. Хотя право еще может оказаться племянницей той самой, утеснившей из круга Марьяну. Садись. Верховная, не поздоровавшись и не представившись, небрежно хлопнула рукой по дивану. Голос у нее оказался неприятный, низкий, каркающий. Я послушно села. Верховная перевела взгляд с потолка на стену, и я инстинктивно дёрнулась, когда наши с ней отражения поплыли, изменяясь. "Сиди спокойно", велела она. "Мне надо посмотреть". Последнее слово, видимо, протянула интенционно, почти по слогам произнесла. Я уставилась в зеркало. Кажется, не придётся попугаем повторять одно и то же по десятому кругу. Зеркала заребили картинками Влись быстро, калейдоскопично, и уже через минуту я зажмурилась от головокружения. А Верховная сидела в прежней позе, изучая увиденное, как дома или в кино, и только попкорна с колой не хватает. Пока она смотрела по зеркалам, вертя головой и щурясь на мельтешащие образы, я украдкой разглядывал главную ведьму круга. Сначала в ней смутил неподобающий вид. Но пообвыкнув я сообразила: где-то я ее видела. Или иначе. Верховная мне кого-то напоминала. Кого конкретно не разобрать. Но да, с плохой памятью, в том числе зрителей, я бы никогда не стала хорошим журналистом. Она однозначно очень кого-то напоминала. Бахтияр явился очень, кстати, нарушил молчание Верховной щурясь на боковое зеркало слева. Почему? осторожно уточнила я. Самонадеянный неудачник. Моя собеседница сморщилась. Не умеет работать в коллективе, не хочет учиться. И от этого все его беды. Хотя одарен. и нюх у него на опасную нечисть и без намагии. Он один из сильнейших заклинателей, но найти правильное применение своим талантам не может, только влипает в сомнительные истории. Белая ворона, паршивая овца. Ты почему бы его не отпустить? Я навострила уши. История Бахтияра меня еще при первой встрече зацепила, но я отодвинула ее на задний план по понятным причинам. Заклинателей слишком мало, это крайне редкий дар. Верховная повернулась ко мне. Льдисто-голубые глаза были холодными, а взор рассеянным. Мы ведьму можем припугнуть нечисть и держать ее в страхе. Но что это за жизнь: бунт и борьба, жертвы? А заклинатели умеют договариваться. Благодаря мощному концентрату темной силы в крови, и нечисть их принимает как своих, на уровне инстинктов. А при системе договоров можно жить довольно сносно. Заклинатели знают, что какому виду нечисти надо, что предложить, как успокоить, как объяснить, где поселить. И Их очень мало. И вы каждого держите в цепях этого соцдоговора и ломаете под систему? Я не готовилась к такому повороту разговора, но что ли случился. А разве у людей иначе? Она саркастично подняла выцветшие брови. Разве вас не ломает под систему, социальных правил поведения хотя бы? Вы должны работать, должны быть общественно полезны и социально адекватны. Только от ваших талантов не зависит сотни людских жизней, а от его дара зависит, как и от дар ведьмы. Ты не знаешь, скольких он спас, когда работал по дару, и сколько погибло тогда, когда он бросал свои участки и подопечных, уж жее и срываясь в авантюры. А может вы не смогли подобрать к нему ключи или не захотели? Вероятно. но хватит об этом. Я предупредила, Рада. Верховная снова смотрела в зеркало перед собой. Держись от этого типа подальше. В любой момент он может поменять планы, как уже не раз бывало, и оставить тебя наедине с проблемами Гульнары. Вот его досье. И на диване возникла пухлая папка. Ознакомься потом. Мне нужно обсудить с тобой другой важный момент. Но прежде вопросы есть? Да, много. Но почему-то ни один с языка не шел. А ты не думала, что все это блеф? задала моя собеседница неожиданный вопрос и посмотрела на меня изпод лбу. Постановка. И нет никаких бабочек и Гульнаров за подне, что ведьма разыгрывает пьесу и тебя, а братец ей помогает. Они ведь очень близки и дружны. Но я растерялась. И сюда Нет, не думала. Я нырнула в историю Гульнары с головой и, похоже, захлебнулась, утонула, не барахтаясь, не размышляя, как выплыть. И даже не заметила, как пошла ко дну, камнем, утяжеленным цепями извечного страха за собственную жизнь. Сюда он мог отпустить тебя по двум причинам. Или чтобы убрать с дороги, а значит, он нашел свою сестрицу. И отвлекает нас с тобой или что-то в их планах пошло не так но напавшая нечисть о трудно ли заклинателю договориться с нечистью верховная тонко усмехнулась да и ты не ведьма не имеешь ни знаний ни силы где тебе понять нечисть перед тобой или загримированный человек и какая именно перед тобой нечисть но не топырь я судорожно искала зацепки историю этого персонажа я еще осмотрю чуть позже он нарушил все, что можно и нельзя и ответит за это а в него откуда вера?» «Нечисть никогда не врет», — я наконец вспомнила нужный аргумент это тебе тоже нечисть сказала она уже откровенно посмеивалась надо мной И ты уверена, что в состоянии отличить ряженого от истинного? Я разозлилась и с трудом сдержала гнев, ответив предельно вежливо: "Да. Так же, как в состоянии отличить истинную ведьму от поддельной или принять магию Марьяны как данность, а не как спецэффект или действие наркотиков. Я верю в то, что пережила, и в тех, с кем встретилась, и в беду Кульнары тоже, потому что и запнулась. "Ну-ну", подбодрил верховная, едва заметно улыбаясь. Я промолчала, и она улыбнулась шире. Потому что дедушка и бабушка не так ли? Я поджала губы, а рука неосознанно потянулась к амулету цепочки "солнышку". Так. главная ведь круга удовлетворенно кивнула. Вот мы и подошли к тому моменту, который я с тобой хотела обсудить. А с какой стати мне вам верить? Я ощутила предчувствие угрозу и моей семье, и опять моему миру, который едва сформировался, а под ним уже расшатывают опору безжалостно и без анестезии. А ни с какой верховной снова улыбнулась безроживище. Но тебе нужна информация, и ты примешь ее к сведению. Зачем? злость не унималась может проще уйти вернуться домой и там свято верить в свою уехавшую крышу откуда мне знать что вы настоящие ведьма беззвучно хлопнула в ладоши правильный вопрос тебя же просили быть недоверчивой помнишь да алана еще ни разу не ошиблась этого-то я и хотела добиться рада верховная протянула руку и примеривающая коснулась моей ладони Доверчивость в нашем мире стоит жизни. Вернись к началу. Посмотри на события под другим углом, внимательно и трезвее. И не серчай на старуху. Иначе тебя из твоего кокона было не вытряхнуть только шоком. Ты слишком многое пережила за последние сутки. Неприятного, страшного и выбивающего из колеи. Я всего лишь вернула тебя к себе прежней, Недоверчивый, проверяющий и умеренно циничный. А теперь смотри. Главная ведьма круга тряхнула левой рукой, и ее предплечье от локте до кончиков пальцев охватило черное пламя. Оно пульсировало, как живое, то обхватывая руку второй кожей, то растекаясь густым киселем, то рассыпаясь искрами. И в странном черном свете я заметила единственные украшения на ведьминой руке: пять колец и тонкие цепочки, тянущиеся от каждого к тугому простенькому браслету. Заинтриговала? Она, конечно, заметила, как я подалась вперед, изучая колдовской огонь. Пламя привилегия верховных. Считай это мое извинение и прелюдия. К чему? Я отвлеклась и снова насторожилась. Угроза усилилась. К тому, почему ты так безоглядно веришь в магию и принимаешь ее как естественную часть мира без сдвигов? Здесь И моя собеседница красноречиво покрутила пальцем у виска. К Твоим замечательным дедам. Вы их знали? Я напряглась. О да, верховная небрежно кивнула. — Но как ведьмы и колдуна, обитающих среди людей на обочине магического мира, безобидных и незаметных, их знают немногие. Василийна Дмитриевна и Ростислав Николаевич, больше известный как Гюрза и Варан. Они были отступниками. Рада сильными и опасными, вхожими в шайку бы шейку ведьмы Ехидны, которая всю свою жизнь стремилась завладеть потерянными знаниями стародавних и вернуть ведьмам былое могущество. Я не поверила. Мои милые, добрые бабушка и дедушка и отступники. И поверила, да. Солнышко, забытые рунические призывы и тайны Марьяны. Я понимала, что бабушка непростая ведьма, но Варан еще во времена наблюдательства, которое бросило ради новых знаний, славился обостренным нюхом на неприятности. Он многих уговаривал оставить ехидну и сбежать, но поверила ему только Гюрза. Они скрылись, а через несколько дней наблюдательские палачи взяли банду ехидной и после поголовно истребляли выживших. И лишь эта парочка уцелела. Спряталась в глуши и надолго пропала из поля зрения. Верховная Россияно переливала пламя из ладони в ладонь. Я, повернувшись к ней в коллаборо, внимательно слушала. Такие подробности дома вряд ли расскажут, даже с учетом того, что я уже знаю. В ссылке у них появились дети. Сначала одна дочь, потом вторая, потом третья. И Гюрза решила, что не хочет детям своей судьбы, вечно скитаться и прятаться бояться за свою жизнь и жизни близких. Вместе с мужем она сдалась наблюдателем за то, чтобы у девочек был шанс попасть в круг и работать честно. Я чуть не ляпнула о выходе Марианны из круга, но вовремя прикусила язык. Причин для оного, кроме племянницы, может быть очень много. Они сдали всех бывших товарищей, истинные имена, внешние данные, особенности силы и умений. По многим благодаря их помощи шайку и хидны впоследствии добили в нужном месте быстро и без больших потерь. А варану и гюрзе, как ты понимаешь, магию заблокировали полностью. Все, на что они оба сейчас способны это создание амулетов, предвидение, мелкие наговоры и долгая жизнь. Моя собеседница перелила пламя в левую руку и сжала кулак, гося искры колдовской огонь, и посмотрела на меня. Но одного секрета Василина наблюдателям не открыла того, что она наследница стародавних хранительница тайника, ведающие. ключ к тому самому схрону, из которого пару дней назад полезла нечисть. "Да ладно?" я недоверчиво уставилась на верховную, а она кивнула. "И это правда. я, конечно, не нечисть." Но ты можешь спросить у Марьяны. Она не солжет члену семьи. А я могу поклясться. Она подняла правую руку, и на сухой ладони загорелось в знаке круга одно центральное звено. Но вы откуда? У меня в голове не укладывалось. Да, вовремя яга поведала о палачах и прочих шепчущих, но все равно не укладывалось. Эти знания Она продала мне в обмен на работу для девочек. Главная ведьма круга поменяла позу, вытянув басые ноги и сложив руки на животе. Дети отступников, даже бывших и раскаявшихся это всегда опасность. Не только пятно на репутации, но и понимание. Бывших отступников нет и никогда не будет. Раз вкусил запретный плод, на всю жизнь отравой пропитался и детям через кровь передал. Я не хотела брать в круг ни одну. Хотя девочки сильные, талантливые умные, слишком велик риск, что они сорвутся, попробуют поддадутся и предадут. Прецеденты известны. Но ведь и вы поддались, вырвалось у меня. Верховная согласно склонила голову набок. От части. И не из любви к искусству, а чтобы быть наготове, если случится беда. Например, если амулеты, питающие тайник иссякнут, и нечисть пробудится. Моя предшественница знала о схроне, знала, что он находится где-то в нашем округе, и передала мне все, что раскопала. Это мой долг хранить, беречь и защищать и людей, и нечисть. Я тоже пыталась найти тайник, но безрезультатно. И когда Василина явилась ко мне на прием со своим предложением, Я согласилась. Понимаешь, к чему веду? Нет, честно ответила я. В мозгу наблюдался полный швах. Она вздохнула и медленно, тщательно подбирая слова, объяснила. О схроне с нечистью точно знали лишь двое: я и Василина. Но мне проблемы со стародавней нечистью не нужны. У меня слишком мало видим в кругу, да и на периферии письма гульнары Не понимаешь, почему они попали именно к тебе? Понимание забрещило но принять его я побоялась." Поэтому отрицательно мотнула головой. "Ты, человек, и спрос тебя невелик мягко заметила Верховная. попадешься на связи с отступниками, лишишься части памяти и все а не жизни, как Василины или её дочери." "Да, рада, я уверена," Что за гольнара и открытым схроном стоит именно твоя бабушка. Даже я не знаю точного его местонахождения, только периметр для поисков. Но сейчас я не могу им заниматься. Надо защищать людей. Что я собственное делаю? Я моргнула и уставилась на свою собеседницу недоверчиво. Сейчас и вспомнила, что Бахтияр рассказывал о ведьмах души и фантомах. То есть вы не совсем вы. Фантом. Но значит тогда только здесь я могу записать твое прошлое и отсмотреть потом нужные моменты. Мое время тает, поэтому слушай внимательно. Пока я обойду тот периметр, где находится схрон, нечестий скребёт полгорода, а этого я допустить не могу. И я хочу, чтобы ты знала, И чтобы продолжила дело, Гульнара помешалась на бабочках и связалась с той отступницей, которую видела здесь в кругу и о которой наслышана. А позвать ее на помощь или предупредить о находке? Гульнара могла только через тебя или твою человеческую семью. Иначе бы она подставила дочерей Василины, и та бы такого не простила. И ты, с детства привыкшая к магии и хранимый сильнейшим оберегом от нечисти, находившаяся в нужном месте получила послание. И хорошо, что не к бабушке пошла, а к нам. Спасибо. Месть, спросила я хрипло, слыша, как отшок звенит в ушах, чувствуя, как мелко дрожат руки. Не исключено, но прежде всего этот. И ведьма звонко щелкнула пальцами. Как говорит молодежь? кипиш. Ширма. Маскировка более серьезного события. Отступники всегда спускали на нас нечисть, когда готовились к важному мероприятию. Чтобы пока мы заняты, Марьяна, конечно, все из тебя вытянула и даст знать своей матери, на какой стадии находится первый этап. И что замыслили отступники, ради чего, пришлось скрывать тайник, я боюсь даже предположить. Но наблюдатели Я вспомнила еще одну важную деталь. Они же присматривают, чтобы О, наблюдатели тоже люди, снисходительно улыбнулась Верховная. Всего лишь рада. Они не боги, чтобы поспевать повсюду и знать все. И отступники сотни лет этим пользовались. Твоя бабушка долго жила спокойной жизнью где-то в глуши, колдовала и рожала детей, и найти ее так и не смогли. А уж то, что они не раскусили хидну которая став отступницей много лет являлась верховной ведьмой круга. "Нет, на них надежды. Все на нас". Это на нас, прозвучало очень многозначительно, добавив в мои мысли хаоса, и мне стоило большого труда сосредоточиться на одном конкретном вопросе. "Что еще вам от меня нужно?" я нахмурилась. "Ничего особенного. Моя собеседница встала и достала из пустоты следующие папки. Это делал Гульнары. И положила первую на диван. Если вы снова встретитесь во сне, постарайся вытащить из нее сведения о наставнице. Может, может быть, повторила она со значением: "Я ошибаюсь насчет Василины". И знаешь, я бы рада ошибиться. Она неплохой человек, но все ниточки ведут к ней. А в ее защиту есть только одна любовь к семье. Она пожертвовала силой и углем ради дочерей, едва не рассталась с жизнью. А это говорит об одном. Она бы не рискнула своими девочками, понимая, что именно им, той же Марьяне, придется бороться с выходцами из могил. Вероятно, она раскрыла тайну скрона кому-то еще. И мне очень-очень рада нужно знать, кто? Кто стоит за Гульнарой? Бахтияр перекрыл нашу с ней связь. Напомнила я тоже встав. Она больше не приходит, и у нее плохо с памятью. Нет, Верховная положила на диван третью папку. Гульнара по прежнему появляется и показывает, но издалека. И если ты в таком сне сконцентрируешься на одном единственном вопросе, то получишь картинкой ответ. Если она смогла вспомнить брата, то и память об учительнице не потеряна. Людей, оказавших на нас влияние, мы запоминаем навсегда. А это, я наклонила на папку, дело твоей бабушки. Краткое изложение. Не хочу быть голословной, обвиняя. Я недоверчиво посмотрела на пухлую папку, толщину из четырехтомник "Войны и мира". Краткое изложение. А главная ведьма круга уже таяла, становилась прозрачной, расплывалась из-за статистических помех как голограмма в фантастических фильмах. И ее голос звучал еще неприятнее из-за явного закадрового подрескивания. Мне нужна твоя помощь, очень. Узнай кто и работай смело, тебя защитят. Мы всегда будем поблизости, только узнай. Ради пока еще доброго имени Василины. Договорились? Да, хрипло согласилась я. Тогда удачи. Её за свою ягу не беспокойся, о ней позаботятся. Когда ты узнаешь, я тоже узнаю. Береги себя. И верховная исчезла. Я молча сгребла папки и на негнущихся ногах вышла из кабинета. Голова гудела, болела и отказывалась соображать. И накрывало страхом, и впервые не за себя, а за обоих дедов до нервного напряжения внутри дрожащих рук и влажных ладоней. А я... я рвалась разобраться в тайне Гульнары, чтобы убедиться в ошибке верховной, и боялась того, что она не ошибается, и я собственными руками соберу хворост для костра отступницы. Знакомая ведьма-проводница терпеливо ждала в коридоре. Закрыла за мной дверь на ключ и поспешила по коридору. А я медленно брела за ней, обнимаясь с папками и не знала, опять не знала, что делать и как быть, и вообще. И вроде все просто и понятно, а я терялась. Господи, что ж так стрёмно-то. Шаг влево, шаг вправо расстрел. Да не мой, но бабулю, ту, что сидела со мной до садика и во время болезней спать укладывала, лечила, колыбельные пила, сказки рассказывала, изобретала творческие занятия. Я очень любила и другой стороны ее прошлого знать не хотела. Прежними однообразными коридорами мы добрались до лифта и спустились вниз на несколько этажей. Куда вела меня проводница, я не замечала. Прижимала к груди папки, кусала губы и едва сдерживала слезы бессилия от невозможности изменить хоть что-нибудь. А главное, вычеркнуть бабушку из списка подозреваемых но само собой что нибудь не получалось не вычеркивалось, только впивалось сильнее острой занозой и болело ныло раздражало чёрта проводница открыла малоприметную дверь протянула мне ключ на брелоке и впервые открыла рот неприятным голосом каркающим по верховному сообщив Твой номер спасибо пробормотала я и неловко взяла ключ Ведьма развернулась и быстрым шагом отправилась обратно к лифту. Я заторможенно посмотрела ей вслед и зашла в комнату. Обычный гостиничный номер трюшка. Кровать, шкаф, стол, кресло, включённый обок, ковер. Чисто и мило, даже слишком. Руки чесались навести беспорядок. Сложив папки на стол, я одёрнула шторы и посмотрела в окно. И темно, и явно туман. И брат светчит. Я с трудом подавила внезапный приступ агрессии. Села на подоконник и дала волю молчаливым слезам. Не хочу всего этого. Надо же было так вляпаться. В дверь тихо стукнули, и она бесшумно распахнулась, являя Марьяну. Ведьме хватило одного взгляда, чтобы понять. Она это сделала, да? Зло зазвенел ее голос. Обвинила маму. Ты знала? Я шмыгнула носом и посмотрела на сводную тетку. Дверь закрой. Догадывалась. Марьяна плотно затворила дверь. Во все времена в мировых бедах обвиняли отступников. Сначала обвиняли, а потом находили доказательства. Больше жегадить некому. Ее прозрачные глаза потемнели от ярости. Больше сорока лет мама работала на круг И наблюдателей, консультантом и ни одного инцидента, ни одного подозрения, только помощь и советы в любое время суток. На, вытрись. Я взяла носовой платок и украдкой высморкалась. А если на мать или отца ничего не найдут, то возьмутся за нас. Ведьма встала скрестив руки на груди, вперев неподвижный взгляд в окно. Дети отступников, клеймо на всю жизнь. Потенциально виноваты в чем угодно. Что ты решила? спросила она резко. Я не ответила, отвернувшись. Рада, что ты решила, повторила сводная тетка настойчиво. А ты бы на моем месте как поступила? Я поджала губы, глядя на ее мутное отражение в оконном стекле. Размытые черты бледного лица, огромные неподвижные глаза. Марьяна тоже отвернулась, присела на другой край подоконника, опустила плечи. И после тяжелой паузы твердо произнесла: Я бы верила родным. Так я и верю, кивнула я, тому, что мне показывали. Но пойми меня правильно, я вас не знаю, ни тебя, ни даже бабушку. Нельзя знать человека по одной сутой доле его жизни. Мне очень больно, но я вас не знаю и боюсь я, боюсь, что своими руками Нет, перебила ведьма, повернувшись. Этого не будет. Мама невиновна, я уверена. Пойми, Рат, она едва жизни не лишилась из-за нас, пожертвовала самым ценным источником магии и углем. Без него любая ведьма, что человек без рук и ног калека. Она помолчала, снова сутулившись, и тихо добавила: Если бы с нами случилось страшное, да, скажу честно, она способна на месть способна вскрыть тайник и спустить нечисть на виновных и неугодных она очень мстительна но сейчас этим мама подставила бы нас лара работает в соседнем кругу светлая ведьма на хорошем счету ника тоже да и я работала на какой должность темной, столь дефицитной по новому договору с наблюдателями круг имеет право лишь на десятерых темных, включая верховную и я знаю что меня без проблем примет любой круг Как только освободится место. У меня хорошая репутация. Маме нет смысла разрушать то, что она с таким трудом создала. Я снова кивнула, соглашаясь, но в глубине души шевелился червячок сомнения. Это лишь одна правда. А ведь их миллионы. от правды всей жизни до правды конкретной ситуации. И знала ли дочь о матери все? Или бабушки и своих родных детей, как нас с папой, берегла от лишних знаний. Я ни черта ни в чем не уверена, и вздохнув, призналась. Я довольно циничный человек. С тем контингентом, с которым я работаю, невозможно быть другой. Если бы я верила в каждое проклятие, посылаемое недовольным статьей и колдуном, я бы спятила. И Вместо того, чтобы верить в волшебство, сначала я искала доказательства того, что его не существует. А потом факты, что все возможно, в кух и прах разбивая прежние доводы. Первым я спасалась от проклятия, вторым зарабатывала на жизнь. И в этой истории наверняка столько подводных камней. Понимаю, задумчиво протянула Марьяна. Ты привыкла к тому, что истин много, и все они и доказательны, и нет, и одновременно и живы, и правдивы. И я боюсь, я обняла колени. Боюсь, что меня не хватит. Мозгов моих человеческих не хватит, чтобы докопаться до правдивой роли бабушки. Без знания реалий вашего мира я ложь то от правды не всегда отличу и... — Поэтому я буду рядом, просто сказала ведьма. И прикрою и объясню непонятное. Верховная, конечно, не разрешила, но и не запретила. У нее каждая ведьма на счету, а я свободна. И вот что рад. Не ломай голову над тем, что сделала мама. Твоя правда, ты слишком мало знаешь. И даже это, она указала на досье, только запутает. Просто собирай сведения, как журналист. Любые, и ошибочные, и честные, и плохие, и хорошие. А вы потом статью напишите, я хмыкнула. Главное найти Гульнару, остановить лавину нечисти и обезопасить людей. Ариана спрыгнула на пол. Маму к этому подключать нельзя. Наказанным ведьмам запрещено покидать место проживания без разрешения наблюдателя и веских причин. К тому же, она сама точно не знает, где находится тайник. "То есть как?" Я изумленно уставилась на сводную тетку. "А вот так", она улыбнулась. "Мама ключ-хранитель, сосуд неодушевленное. знание в ее крови, во наследственной магии. Она знает лишь приблизительный периметр, а он простирается на сотни километров. Но заставит нужда и силы подскажут, укажут, или через сны, или во время поисков на периметре. И ты само собой не знаешь, пробормотала я. И вряд ли узнаю, подтвердила Марьяна. Я средняя, а знание наследует старшая дочь. А мама наверняка под колпаком, и на периметре ей появляться нельзя это сразу посчитает доказательством вины, добавит его к нарушению закона о перемещениях. И тряхнула головой, словно разгоняя плохие мысли. В общем, ищем Гульнару вместе. Договорились? А возвращаться обязательно? я нахмурилась. Хорошо бы здесь остаться под защитой круга, но да, этот компас. И ведьмя взяла меня за левую руку повернув тыльной стороной запястья. Вряд ли только сигнальный знак, как и тропа из писем, думается не только тропа. Я не слышала ни о чем подобном. Это или изобретение Гульнары, или нечто очень древнее и забытое. Я знаю все мертвые языки, но этот прочитать не могу. У меня есть пара каналов, она прищурилась на символы компаса, и я спрошу. Надеюсь, получу ответ. А ты Отдохни. Завтра рано утром вылетаем обратно. И я спохватилась, что не спросила у верховной про компас. Да и про тропу и с писем, да и Зубы она мне заговорила мастерски. Но если про компас даже дочь отступницы не знает. Но я вдруг поняла, что хочу вернуться в город вот прям сейчас. Несмотря на смертельную опасность, тревога звала обратно немедленно заглушая привычный страх и заменяя его на почти уверенность это мое дело моя роль да она навязанная и мерзкая но моя и кто знает что случится если я не доиграю ее до конца и не с миром случится а со мной отстанет ли гульнара исчезнет ли ее заклятие реально ли вообще его снять наверное если бы можно было передать компас и дело у меня бы все забрали та же марьяна бы забрала но завтра Повторила после паузы сводная тётка: "Разбужу рано часов в пять. Ты в моем доме сон по новому письму не увидела?" "Точно нет, а должна была". "Я защищаю свою оранжерею", она улыбнулась. "Через мою защиту мало кто сможет пробиться, и Гульнара не смогла. Здесь защиты меньше. Сон и третий указатель вот что нам сейчас необходимо. Доброй ночи". Добрый. "А Вовчик" по соседству спит. Завтра заберу. На автопилоте сделав все ванные дела, я улеглась, но долго не могла уснуть. Сначала восстановила в памяти разговор с Верховной, а потом задумалась о другом. О людях-винтиках в системе, в которую их встраивают. Или они сами встраиваются? Или не подходят, сбоят, оказываются в стороне. И иногда создают свои системы, и помогающие выживать и травмирующей душу. Вчера вечером, расставляя точки над ее, я ударила Бахтияра очень больно, уязвимостью и человеческой беззащитностью, подарком, который должен защищать таких, как я, по заклинательским принципам, на которые он забивал, но о которых не забыл. И решил помочь, вопреки своим рабочим привычкам, наперекор своему желанию спасти сестру от костра. И я поняла, почему так тороплюсь вернуться и рискнуть с собой. С одной стороны, я человек и не должна участвовать в этой жуткой свистопляске, а с другой, Бахтияр положил на свои интересы, чтобы защитить и меня, и город. И Имею ли я право злом отвечать на предобрейшее? Нет. Если брат с моей помощью найдет сестру раньше других? Да, помочь им встретиться, минуя ведьм круга и наблюдателей чтобы объясниться это правильно. И, кстати, ему-то Гульнара наверняка расскажет все, что помнит и знает. И завтра перед отлетом я обязательно заклинателю напишу. Ну и надеюсь, очень надеюсь, что не придется искать доказательства бабушкиной вины, только невиновности. А если все же, ай. Я бы не стала хорошим журналистом, Если вы не умело выворачивать сведения наизнанку, И я очень постараюсь для начала хотя бы засунуть